Глава шестая. Шкатулка. Кречет ушёл из Синитополя с утренним бризом рано, когда ребята ещё спали. Владик проснулся первым. Рука Ники свешивалась с верхней койки. Андрюшкина голова тоже. Максим ровно посапывал. «Ох и силён ты, легаться во сне!» — сказал ему спящему Владик и, потягиваясь, отправился на палубу. Там что-то ровно стучало. На палубе Владик потянулся ещё раз и сощурился от солнца и синевы. Погода была великолепная. Ровный тёплый ветер давал кречету возможности резво, но ровно бежать нужным курсом. У штурвала стоял Макарони. «Макарони, привет! Хорошая погодка, правда?» Макарони кивнул, но на всякий случай поплевал через плечо. А стук продолжался. Это на носовой палубе Ахахита кончал мастерить из толстых досок лафет для своей коронады. «Ахахита, привет! Ух ты, настоящее корабельное орудие! Теперь мы со своей артиллерией! Только не буди нас по утрам стрельбой из этой штуки! Она всё же не пистолет!» «Я бы и рад, мучачо, пальнуть разок-другой, да пороху у меня еле-еле на один заряд. Если и страчу, что останется для пистолета? Да и нельзя пока из неё стрелять». «Почему?» «Весь ствол забит окаменевшим илом, как цементом. Я колупал-колупал, да без толку «Ничего, расчистим». Владик поспешил в то самое место за тесной дверцей. Из-за дверцы выбрался Паганель. Привычно испугался, потом заулыбался. «Юному наследнику капитана, наша нижайшая!» «Здравствуй, Паганель!» «Ну что, дозвонился вчера, куда хотел?» «А как же!» И они поменялись местами. Потом Владик заглянул в капитанский закуток, к отцу. Тот брился. «Папа, доброе утро!» «Доброе-доброе! Ты опять без жилета, моя радость!» «Я же только туда сбегал!» «По дороге туда тоже можно угодить за борт! Что я тогда скажу маме?» «Что я решил добираться до Византийска вплавь!» «Ох, возьмусь я за тебя когда-нибудь! Брысь одеваться!» «Есть, господин капитан!» Владик исчез, а капитан продолжал бриться. Очень скоро он увидел в зеркальце, как мимо открытой двери мелькнула ещё одна невысокая фигурка, на этот раз не Владькина, в длинной до палубы полосатой фуфайки. «Не прерывая бритья», — капитан Ставриткин хладнокровно сказал. «Георгий Лангустович, если вас не затруднит, загляните ко мне. Вы столько времени на яхте, а до сих пор не представились капитану. По-моему, это нарушение флотского этикета». Виноватый корабельный гном Гоша неловко протиснулся в капитанскую каютку. «Я это... То есть, конечно, я это самое... Не совсем законно, только... Капитан вытер лицо, обернулся и весело сказал, «Вы меня, Георгий Лангустович, конечно, не помните, а я вас отлично помню. Лет двадцать назад мы с мальчишками лазали по вашей кефали, и вы не прогоняли нас и даже угощали морскими сухарями». «Я это... Зачем же прогонять? Я только боялся, когда лазали на салинг» думал, вдруг сорвётся кто-нибудь. Мальчики, они это самое, такие хрупкие. Как я понимаю, вы приятели с моим владиком. Это самое, да, и с Максимом. А вот и они. Капитан смерил взглядом появившихся в дверях двух мальчишек. Оба теперь в спасательных жилетах по всем правилам. Нус «Что имеете сообщить, уважаемые?» Обоим стало ясно, что Гошина тайно раскрыта. Владику только и оставалось с виноватым видом затеребить шортики и покаянно выговорить. «Папа, не сердись». «А за что я должен сердиться?» жизнерадостно поинтересовался капитан Ставриткин. «Ну, что мы Гошу таким тайным образом...» «Надо же! Тайным образом!» — усмехнулся Владькин отец. «Хорош бы я был капитан, если бы не знал, кто у меня на борту. Георгий Лангустович, не смущайтесь, я даже рад, что вы с нами. Говорят, что корабельные гномы приносят удачу плаванию. А поскольку в судовую роль вписывать корабельных гномов не положено, то и нарушения правил здесь нет». «Отныне можете считать себя почётным гостем нашего экипажа». «Это самое благодарю», — пуще прежнего засмущался Гоша. «Но папа», — прежним сокрушённым тоном сказал Владик, — «ты всё-таки ещё не про всё знаешь». «Не про всех, кто на борту». «Максим, пора признаваться до конца». Максим то ли кивнул, то ли просто виновато уронил голову. — Потому что... — Вот, — продолжал Владик. Он сделал шаг назад и ввёл в каютку Нику, одетую в свой мальчишечий костюм. — Папа, ты делай с нами что хочешь, только не возвращай этого пассажира на берег. Капитан Ставриткин опустился на стул. — Как это понимать? — Ника, в силу своего решительного характера, сразу изложила самую суть. «Я ищу своего папу. Его весной похитили пираты или контрабандисты. Мне кажется, их убежище на острове Три Кота. Ну и вот». Капитан Ставриткин ошарашенно моргал, стараясь переварить обрушившуюся на него информацию. Мотнул головой и жалобно закричал. «Да скажите вы этому артиллеристу, чтобы не колотил там на палубе с такой силой. Он развалит судно!» Потому что Ахахита продолжал с энтузиазмом сколачивать лафет. Владик с готовностью бросился на палубу. На палубе Ахахита, отложив молоток и ножовку, любовался самым крупным экспонатом своей коллекции. «Ахахита, папа просил стучать потише!» Я кто развалишь? Я уже кончил мучачу. Какая красавица. Вот начищу её как следует, станет совсем как невеста. Все члены клуба оружейных редкостей будут смотреть на неё, облизываясь, как на пудинг с повидлом, и умолять меня поменяться на что-нибудь. А я буду говорить: "Ха-ха, посмотрите на них, какие они интересные". «Мы тебе поможем её начистить», — пообещал Владик. «А пока я пойду за продолжением нахлобучки». В капитанской каютке продолжался разговор. «Послушай, Ник, а с чего ты решил, что у нас будет возможность зайти на остров Три Кота?» — уже серьёзно спрашивал капитан. «Мы так еле укладываемся в график. И кроме того...» Если там база преступников? Что мы сможем сделать? У нас даже оружия нет, кроме древнего самопала, музейной пушки с забитым стволом и ракетницы с несколькими патронами». Я подум... подумал, что, может быть, в одиночку проберусь на остров, разведаю там, вдруг отыщу папу и сумею украдко освободить его. Без оружия. Или хотя бы какие-то следы найду. «Милый мой, это ведь не кино приключений на острове динозавров. Насмотрелись вы». «Папа, но ведь моряки должны помогать друг другу!» Набравшись решимости, вмешался Владик. Капитан очень внимательно посмотрел на сына и сообщил с расстановкой. «А ещё моряки должны знать, что такое дисциплина». В прежние времена за такие фокусы, как у вас, юнгов на флоте драли леньками. Тогда сунулся вперёд Максим. Дядя Стёпа, если нас, то ладно, а его нельзя, потому что он — это не он, а она. Ника. Вот. Он сдёрнул с неё бейсболку. Короткие, но пышные волосы вспухли над головой, явно показывая, кто есть кто. Капитан Ставриткин окончательно ослабел на стуле. И неизвестно, чем бы это кончилось, если бы снаружи не заголосил старпом Жора. «Данилыч, возьми телефон, он в кубрике. Тебя требует заказчик. Клянусь дедушкой, он кричит и нервничает, как старая дама, у которой украли побитую молью горжетку». Капитан плюнул и бросился к трапу. Похожий на пожилого солидного турка, заказчик на самом деле нервничал у себя в офисе, хотя при разговоре утверждал обратное. «Вах, дорогой капитан, я совершенно спокоен. Я только желаю знать, где моя яхта и что с ней. Я собираюсь отправиться на Мальту и хочу, чтобы всё было готово вовремя». «Ну и хорошо, дорогой, ну и хорошо. Что погода?» «Погода, дорогой, это ваша проблема, а моя проблема — финансы. Давай будем каждый заниматься своим делом». Он положил трубку и оглянулся на почтительного секретаря. «Не нравится мне этот капитан. Говорит, море есть море. Что значит «есть море», если я заплатил?» И неплохо заплатил, между прочим. «Вах! Куда мы катимся с такими порядками?» Ника, Максим и Владик стояли на носу у поручней. Ника была теперь, как и мальчики, в спасательном жилете. Андрюшка опять был привязан к поручню ушами. Ника поглаживала его и говорила. «Владик, у тебя такой замечательный папа. Он немножко похож на моего». «Он, конечно, замечательный, но он всё же не сказал твёрдо, что зайдём на три кота», — осторожно напомнил Владик. «Но он сказал, будет видно. Мой папа, если говорит «будет видно», всегда старается сделать хорошее изо всех сил». «Везёт некоторым с папами», — сказал будто сам себе Максим, глядя в морскую даль. Ника посмотрела на него и что-то вспомнила. «Ой, я вчера на берегу для вас подарок нашла. Только не отдала, потому что не знала, кому. Он один, а вас-то двое». «Какой подарок?» — разом сказали Владик и Максим. Ника достала из кармана круглый камешек с дыркой. «Вот. Называется «Куриный бог». Можно продеть шнурок и носить на шее, как амулет. Говорят, приносит удачу». Или, по крайней мере, улучшает настроение. «Красивый!» — заметил Владик. Погладил камешек мизинцем. Предложил. «Можно носить по очереди». «Но ведь Максим уедет в Москву», — напомнила Ника. «И тогда как?» «Да, тогда как!» — сумрачно повторил Максим. Мысль о возвращении в Москву, видимо, не доставила ему радости. «Давайте жребий. Кто отгадает?» — неуверенно предложила Ника. «Ага. А кому куриный бог не достанется, того Ника наградит иначе», — усмехнулся Максим. «Как?» — недоверчиво сказала Ника. «Поцелует. А по шее?» — сказала Ника так же, как вчера в пещере. «Не по шее, а по справедливости», — веско возразил Максим. «Должна она быть на свете или нет?» Ника помигала, хмыкнула и спрятала камешек за спину. Потом протянула ребятам сжатые кулаки. «Ну, кто?» Владик помедлил секунду и тронул левый кулак. Ника разжала ладонь, на ней лежал куриный бог. «Повезло», — сказал Максим. Владик молча взял камешек и отошел к другому борту. Кажется, он не считал, что ему очень повезло. Навалившись грудью на релинги, он стал смотреть, как от скулы яхты отлетает пенная вода. Потом не выдержал, быстро оглянулся. Максим зажмурился и ждал, повернувшись к Нике щекой. Она засмеялась и быстро чмокнула его в щёку. Максим довольно заулыбался, не открывая глаз. Владик опять смотрел на быстро отлетающую и уносящуюся назад пену. Потом рассеянно поглядел на камешек, на воду и... Поспешно сунул куриный бог в карман. Рядом оказалась Ника. Подошла и молча встала рядом. «Я уронил камешек в воду. Нечаянно», — сообщил Владик нейтральным голосом. Ника подумала секунды три, потом засмеялась, И чмокнуло его в щёку, как Максима. Владик заулыбался и зажмурился, как Максим. А когда открыл глаза, увидел, что над пеной среди брызг расцвели маленькие радуги. А заяц Андрюшка следил за происходящим с многозначительным выражением на лоскутном лице. Капитан Ставриткин и Жора беседовали на корме. «Погода, видите ли, не его проблема. Его проблема — финансы», — сердито вспоминал недавний разговор с заказчиком-капитан. «Олигарх, чёртов! Наворовали денег сукины дети и решили, что могут править миром!» Ещё мой дедушка Анастас говорил, что большие капиталы мешают людям сохранять приличные человеческие качества, и поэтому всеми силами старался освободить людей от этой болезни, от лишних денег. Тебе бы только зубоскалить. Так это не я, дедушка, клянусь его памятью, вон тот катер явно чего-то хочет от нас. Где? Слева два румба. Он жарит прямо за нами, словно хочет сообщить, что моя тётя в Америке оставила мне в наследство виллу и контрольный пакет акций фирмы «Анастас и племянники». «У тебя есть тётя в Америке?» «В том-то и беда, что нет. А катер есть, и клянусь дедушкой, чего-то хочет». Капитан, который теперь следил за догонявшим яхту катером в бинокль, сообщил. «Это патруль таможенной стражи. Сигналят, чтобы легли в дрейф. Жора с командой спорить с ними себе дороже, даже уповая на грозный пистолет Ахахита». «Макарони носом к ветру!» — заголосил Жора. «Ахахита, поганель грот налево, стаксель направо и встали на месте, как моя соседка тётя Соня, у которой муж попросил на выпивку пятнадцать рублей. К нам едут гости». «Клянусь дедушкой, не для хорошего дела!» Дозорный катер подошел и закачался неподалеку. На мостике катера появился офицер в ослепительно-белой форме. Поднял мегафон. «Прошу прощения, капитан! По всему побережью разослана информация. Какая-то девчонка сбежала из дома, и ее родители подняли тарарам». Она, мол, позвонила, что уходит в море на судне. И теперь все пограничники и служба досмотра вместо того, чтобы заниматься своим делом, ловят в море суда и охотятся за пропавшей красавицей. У вас на яхте есть дети? «Только мальчишки», — ответил в поданный Жорой рупор капитан. «И все с разрешения родителей». — Уверяю вас. — Хорошо, но порядка ради я должен посмотреть. Извините, служба. — Ну что же, швартуйтесь, — официально ответил капитан Ставриткин. А Жори тихо сказал со зверским лицом. — Сделай что-нибудь. Жора метнулся к ребятам, которые наблюдали и слушали, стоя позади рубки. «На камбус Или, клянусь дедушкой, мы все окажемся не в византийской, а в карантинной зоне за проволокой на острове Малая Комарань!» Изрядно перепуганные Ника, Максим и Владик втиснулись на камбус, За ними Жора. «Таможенная стража ищет девочку, клянусь дедушкой, больше им делать нечего, надо спрятать!» «Да где же?» — засуетился дядюшка Юферс. «Врундук с посудой откроют сразу, найдут!» «Я это самое, может быть, ей переодеться корабельным гномом?» «Не успеть!» — простонал дядюшка Юферс. «Много времени надо для маскарада». «А если в сундучок?» — дёрнулся Владик. «Гоша, он ведь волшебный. Если ты в него влез, может, и она. Я это самое...» «Он же маленький, не обратят внимания, или человеку в него нельзя». «Это самое можно, только будет тесно, и это не надо бояться». «Я не боюсь. И пусть тесно, я потерплю», — отчаянно пообещала Ника. Гоша вытянул сундучок из-за плиты, откинул крышку. Это вставай в него!» Ника встала в сундучок. Её кроссовки заняли почти всю площадь деревянного дна. Она растерянно оглянулась. Гоша поднял к потолку глаза, что-то забормотал, завертел большими пальцами сплетённых ладоней, И Ника непостижимым образом втянулась внутрь сундучка. Крышка захлопнулась. Сверху остался только спасательный жилет, который почему-то не поместился в тесном волшебном пространстве. Дядюшка Юферс суетливо запихал его за плиту. Жора ухватил мальчишек за плечи и вывел на палубу. Кранцы были сброшены. Матросы подтягивали швартовые концы. Катер, вблизи довольно крупное судно с пулемётом на рубке, навис над корпусом кречета. Офицер и ещё два таможенника прыгнули на борт. «Лейтенант Конопаткин!» Офицер козырнул и протянул капитану руку. «Капитан Ставриткин!» Два морских командира обменялись рукопожатием позвольте вашу судовую роль капитан а мои ребята с вашего позволения пусть посмотрят помещение прошу старпом принесите в кубрик документы спустимся лейтенант они оказались в кубрике у длинного стола старпом жора подал капитану судовой журнал и вложенные в него бумаги лейтенант стал смотреть список вас не затруднит представить мне членов экипажей пассажиров старпом пригласите Один за другим стали появляться обитатели Кречета. «Вот, прошу, старпом, боцман, матросы. Мои сын и племянник. Ещё один матрос на руле». «А, простите, этот... Э, господин?» Офицер недоуменно смотрел на Гошу, который смущённо держался за штанину дядюшки Юферса. а а, -а. Снисходительно улыбнулся капитан, довольный, что может отвлечь лейтенанта от вопроса о девочке. «Это корабельный гном. Георгий Лангустович ныряйло. На многих парусниках обитают корабельные гномы. Вы разве не слышали об этом, лейтенант?» хм, слышал, но никогда не встречал. И, признаться, относил это к области легенд». «Однако я не вижу господина... Э, ныряйла в судовой роли!» Капитан столь же снисходительно улыбнулся снова. «Это и не требуется. Корабельные гномы принадлежат не к человеческому, а к своему особому племени, и потому в документы, касаемые людей, включению не подлежат. На то есть особая инструкция». «Хм...» Лейтенант неожиданно штатским жестом сдвинул на лоб фуражку и почесал затылок. «И к тому же вы ведь девочку», — вмешался старпом Жора. «А наш Гоша явно не девочка, и, клянусь дедушкой стасом никогда девочкой не был». «Да, вы правы», — с облегчением согласился офицер. И оглянулся на открытую дверь, в которой маячили его помощники. «Ну что?» «Всё в порядке, командир?» «Здесь тоже всё в порядке». Лейтенант вернул бумаги капитану и снова поднёс пальцы к козырьку. Все вернулись на палубу. «А какая цель вашего плавания, капитан?» — спросил офицер уже у трапа. «Прогулочный рейс?» «Если бы. Перегон». И мы должны уложиться в сжатые сроки. Нельзя сказать, чтобы встреча с вами этому способствовала, несмотря на приятное знакомство. Ещё раз прошу прощения. Что поделаешь, если девчонка с ветром в голове поставила на уши все службы северного побережья? Надрать бы уши как следует. Они снова обменялись рукопожатием, и лейтенант взбежал на катер. Отдали концы... Катер, осторожно стуча мотором, отошёл. Потом врубил скорость и помчался прочь, салютнув на прощание флагом, хотя устав этого не требовал. А Хахита тоже приспустил и снова вздёрнул на ахтерштаге флаг яхт-клуба. Паганель, сидя в привычном убежище, бормотал в телефон. «Шеф, едва не попались таможенные стражи. Из-за девчонки». А сокровища новых сведений нет. Ну, шеф, что я сделаю, если нет? Не могу же я их сам закопать где-нибудь. Почему, дурак? Я, рискуя жизнью, делаю всё возможное, чтобы... Хорошо, буду проявлять инициативу. До связи, шеф. Он вышел из-за дверцы и тут же испугался, увидев подходившего макарони. Тот подозрительно спросил. «Паганель, у тебя что, расстройство кишечника? Ты не вылазишь из этого уютного места?» «Да, что-то не того, наверное, из-за фасоли. Глотни солёной водицы. Говорят, помогает». «Нехорошо смеяться над больным товарищем, Макарони», — назидательно сказал Паганель. «Ох, нехорошо. Это дурная примета, Макарони. Как бы не скрутило тебя самого». Макарони незаметно сцепил пальцы и сплюнул через плечо. На камбузе Гоша осторожно постучал по горбатому сундучку. Опять пошептал, покрутил пальцами и осторожно поднял крышку. Ника выскочила наружу, словно выброшенная пружиной. Встала, помотала головой, оглядела всех, будто не узнавая. Потом засмеялась. Засмеялись и все, кто здесь был. «Ребята», дядюшка Юферс, Гоша. «Ну, как там?» — спросил Максим. «Тебе не казалось, что ты превратилась в кубик?» «Вовсе нет. Даже и не тесно, уютно. Я дремала. Только не могу понять, долго ли. А катер ушёл?» «Слава Богу!» — сказал дядюшка Юферс. «А у меня теперь есть ещё одна приключенческая история» для моей книжки. Сейчас можно было никому ни от кого не прятаться. Гоша нежился на солнышке на крыше рубки. Ника, Максим и Владик устроились неподалёку и обменивались впечатлениями. Поглядывали, как Ахахита продолжает любовно очищать замшелый ствол коронады. «Ахахита, а эти дядьки из патруля ничего не сказали про пушку?» — спросил Владик. «А что они могли сказать мучачу «Ну, могли ведь придраться. Всё же огнестрельное оружие. Или вдруг решили бы, что краденая ценность из музея?» «Они не обратили внимания. Все мысли их были о какой-то там беспризорной мучачи, улизнувшей из дома». Ахахита подмигнул Нике. «Лучше бы искали настоящих беспризорников», хмуро заметила Ника и помогали бы им найти крышу над головой. А то вон их сколько по всей стране, каждый день по телевидению показывают. «Говорят, есть программа помощи беспризорным ребятам», — заметил Владик. «Программа есть, а помощи нет», — сказал Максим. «По двум причинам». «По каким?» — оживилась Ника. «Во-первых, чиновники деньги разворовывают. Знаете, сколько денег выделяется?» «Никакому капитану румбу не снилось. И зачем их отдавать беспризорным? Лучше себе дачи построить, а беспризорники только рады». «Почему?» — удивился Владик. «Потому что вольная жизнь им вполне по душе. Сами себе хозяева. Траншей подвалов для жизни много. В школу ходить не надо. На еду всегда можно подзаработать или украсть. И полная романтика». «Откуда ты знаешь?» — недовольно сказала Ника. — Как говорится, из первых рук. В прошлом году сам два месяца беспризорничал. — Ты? — в два голоса изумились Ника и Владик. — Я. Надоело с предками выяснять отношения. Махнул на вокзал, там сдружился с одной компанией. Вполне нормальные пацаны, только малость дремучие. Некоторые даже читать не умеют. Зато свобода и приключения. Особенно, пока тепло. «А потом?» — осторожно спросила Ника. «Потом...» Максим лёг на спину и стал смотреть в небо. Однажды сижу на бульваре и вижу. Идёт моряк в форме капитана дальнего плавания. Я будто очнулся. Говорю себе, как же так? Ты же хотел. Ну и было возвращение блудного сына. Мамочка в слёзы, папочка, конечно, сперва за ремень, потом одумался... «Ну и всё по новой. Лицей, науки, приличное общество. Тех ребят, правда, иногда навещал, еду носил и деньги». «Ну и биографии у тебя», — выдохнула Ника. «Нормальная биография современного ребёнка». «Ах, Ахита, ты матрос или смотритель в артиллерийском музее?» — раздался голос старпом Жоры. «Дети, зачем вы подарили ему такую медную красавицу?» с дедушкой, она не выдержит заботы этого стрелка и сиганёт от него за борт. Или я ей помогу, если ты, Ахахита, не займёшь своё место у руля согласно расписанию вахт?» «Уже иду, господин Старпом. Корабельная дисциплина превыше всего». «Ахахита, мы вам её надраем как самовар», — пообещал Владик. «И вычистим внутри», — добавила Ника. Тогда это будет настоящее огнестрельное орудие. «Думай, что говоришь», — шёпотом остановил её Максим. «Там окаменелый ил. Он как бетон. Будем вкалывать, как забойщики в шахте и без всякого толка». «Придётся повкалывать», — хладнокровно заявила Ника. «Это в наших интересах». «Почему?» — разом спросили Максим и Владик. Ника оглянулась, поманила мальчишек поближе. «Слушайте внимательно. Как, по-вашему, откуда мог взяться этот ил внутри ствола?» «Конечно, попал туда на дне морском», — сказал Максим. «Или его напихали туда нарочно», — многозначительно сказала Ника. «Зачем?» — удивился Владик. «А зачем, по-вашему, пираты или кто они там...» Поволокли бы в пещеру пушку с забитым дулом. Ребята смотрели то на Нику, то друг на друга. Ника сообщила им, не терпящим тоном. «Дело в том, что я точно знаю сокровище в этой пушке». Паганель, пользуясь, что ребят нет в носовом кубрике, устроился на нижней койке и вещал в мобильник. «Шеф, сенсация! Девчонка твёрдо сообщила этим соплякам, что клад спрятан в пушке!» «Абсолютно точно! Я тоже уверен!» «Кто кретин?» «Хорошо. Если я прав, мне пять процентов комиссионных!» «Куда идти? Не понял?» «Понял! Шеф, вас плохо воспитывали в школе, вот что я скажу!» «Да, смею, потому что сокровище, можно сказать, у меня в руках. Вот увидите». На крыше рубки продолжался таинственный разговор. Ника рассказывала. «Когда я оказалась в сундучке, думаете, что? Просто так? А вот и нет. Я сразу начала засыпать. Сны, как в сказке. Сначала я увидела, что папа точно на острове «Три кота» измученный, но живой. И он ждёт меня. А потом приснилось, будто какие-то типы в треуголках, камзолах и с пистолетами, как у Ахахита, прячут в пушечном стволе чёрную шкатулку и чем-то забивают ствол. И тащат пушку по подземным проходам. Мои сны почти всегда сбываются. «Значит, надо обязательно побывать на трёх котах», — решительно сказал Владик. «Да, но до острова идти ещё сутки», — деловито отозвался Максим. «Очистить ствол надо немедленно. Работы там. Ого!» А Гоша мирно дремал на солнышке, что-то шептал в полусне, может быть, сочинял новые стихи, и не ведал, как близко от него долгожданное сокровище. С тарпом Жора появился на палубе. «Бам-бам! Бам-бам!» Громко известил он: "Считайте, что я бью склянки в корабельный колокол, потому что клянусь дедушкой, смена вахты. Поганель, стань у штурвала, а то добросовестный Ахахита там уже сам лел на солнышке". Ну вот опять поганель заныл тот. Стоит попасть на глаза старпому сразу: "Поганель туда, поганель сюда". «Клянусь, дедушка, ты не часто попадаешь мне на глаза, чаще ты укрываешься в гальюне, который возлюбил, как старые турки любят комнату для курения кальяна. Уж не кишечная ли инфекция у тебя? Будь побольше времени, я такую заразу садил бы в промежуточном порту и отправил бы в карантин, где тебя довели бы анализами до полного физического и душевного истощения». «Не понимаю, что я вам сделал, Старпом». «Я и сам не понимаю, но у меня с детства, клянусь дедушкой, аллергия на бездельников». «А у меня аллергия на фасоль в томатном соусе, от которой болит живот. Я требую больничный лист». «Сейчас я напишу тебе лист. Становись на руль или клянусь дедушкой Анастасом». «Старпом пусть он постоит всего полчасика!» — подал голос от пушки Ахахита. «Я доскребу у этой голубушки казённую часть и сменю беднягу. И пусть он пойдёт к дядюшке Юферсу и попросит для себя кружку крепкого раствора марганцовки!» «Так и быть! А юнгам тоже хватит бездельничать! Сейчас они займутся повторением морских узлов и сигналами!» «Ну, дядя Жора!» — торопливо заныл Максим. «Мы обещали Ахахита отдраить его орудие снаружи и внутри. Он ведь будет на вахте, сам не сможет». «Странное какое-то у вас проснулось орудийное трудолюбие. Клянусь, дедушка, это подозрительно». «И ничего не подозрительно», — энергично возразил находчивый Максим. «У нас есть для этого причины». И он поманил друзей на нос где на них поглядывал привязанные ушами Андрюшка. «Ребята, слушайте, если мы просто так начнём скрести и колупать коронаду, это и правда покажется подозрительным». «Можно ведь сказать, зачем?» — простодушно возразил Владик. Максим помотал головой. «А если ничего не найдём, поднимут насмех?» «Что же делать?» — нетерпеливо спросила Ника. «Я придумал. Предоставьте это мне». Максим, а чуть поодаль от него Ника и Владик, остановился опять рядом с трудившимся над пушкой любителем старинного оружия. «Ахахита, знаете что? Мы и правда можем отчистить вашу пушку, как тульский самовар. Но вы за это разрешите нам одно дело». «Что за дело, мучачо? Я сразу знал, что здесь нечисто». «Всё чисто». Просто вы дадите нам паразику пальнуть из вашего пистолета. По банкам. А? Паразику? Да, всего по одному. Ахахита сдвинул свою высоченную шляпу и почесал затылок. Ладно, только по одному. Договорились. Максим отвёл в сторонку Нику и Владика, что-то пошептал им. Владик подскочил умчался на камбус и тут же вернулся с тремя пустыми банками из-под фасоли, которую так не любил Паганель. Поглядывая на Паганеля, Максим начал устанавливать эти мишени на носовом ограждении. Не такое это было простое дело — установить жестянки на трубчатом поручне. Но Максим ухитрился привязать к нему обрезок доски, как полку, и на неё поставить банки. Яхта шла с небольшой плавной качкой. Мишени держались устойчиво. Ахахита сходил в кубрик и принёс пятилитровую жестяную банку из-под маслин с самодельной крышкой и пробкой. Кроме того, у него за поясом был пистолет, а в руках воронка. Через эту воронку он стал насыпать в ствол порох. «Ого, сколько у вас пороха!» — с уважением сказал Максим. «Ах, мучачу, это весь мой запас. Я всегда вожу его с собой, потому что боюсь оставлять дома. Здесь заряды для испытания всех моих экспонатов». «Но на пушку, наверное, не хватило бы», — заметил Владик. «На один раз хватило бы, но тогда моя коллекция осталась бы без боеприпасов». Он зарядил пистолет. «Ну, мучачу кто первый?» «Я!» — нетерпеливо дёрнулся Максим. Никто и не спорил. а хахита дал Максиму пистолет. «Стой прочнее, мучачо! Руку согни, будто опираешься о локоть. Смотри на мишень поверх ствола, будто скользишь по нему глазом. И твёрдо будь уверен, что попадёшь!» «Ага!» — Максим расставил ноги. Взял пистолет, как учили. Начал целиться. «Долго не целься, рука устанет», — сказал Ахахита. «Задержи дыхание и жми на спуск». «Ага», — Максим нажал. Когда синий дым рассеялся, банки на доске не было. «Ура!» — закричали и запрыгали Владик и Ника, потому что искренне радовались удаче Максима. «Молодец, ты такой же Ахахита, как и я!» Похлопал его по плечу хозяин пистолета и зарядил оружие снова. Теперь пистолет взял Владик. По правде говоря, он побаивался стрелять, но, конечно, старался не подать вида. Прицелился. Размытое пятно банки прыгало вокруг кончика ствола, описывало восьмёрки. Владик сдвинул на лоб очки, прицелился снова. Стало ещё хуже, то есть банка запрыгала сильнее. Владик решил покончить с этим делом разом, зажмурился и надавил на спуск. Когда он открыл глаза, дым уже отлетел. Максим и Ника кричали «Ура!». Ника при этом опять скакала. А банка исчезла. Владик сразу принял вид храброго и умелого стрелка и гордо дунул в ствол пистолета. «Одна радость на вас смотреть!» — сказал Ахахита. «Прямо гвардейцы герцога Хуана Энрике Гарсиде Картахены! Теперь ты, мучача!» Он протянул Нике пистолет, снова заряженный пороховым зарядом и круглый, как орех, пулей. «Ой, я что-то боюсь!» «Тогда давай я!» — дёрнулся вперёд Максим. и спохватился «Или Владик. По жребию!» «Ну уж, фигушки!» Ника справилась с секундной робостью и ухватила пистолет. Навела его на банку двумя руками, закусила нижнюю губу. Появился старпом. Что за пальба? Капитан хочет знать, на нас уже кто-то напал или это салют в честь того, что у Паганеля перестал болеть живот? Клянусь дедушкой, мне это тоже интересно. Никто не напал, но тренироваться над заранее, весело отозвался Владик. «Ника, жми скорее, пока дядя Жора не отобрал пистолет!» «Ай!» И Ника, глядя назад, на строгого старпома выпалила в белый свет. Банка, тем не менее, подлетела и, кувыркаясь, описала в воздухе дугу. Опять было общее «Ура!» «Отбой огненной потехи!» — распорядился Жора, отгоняя ладонью синий дым. А то вы продырявите судно и, клянусь дедушкой, гнев заказчика будет страшнее нападения пиратов. «Мы уже кончили», — успокоил Старпома Ахахита, пряча оружие и снаряжение. «Сменю Паганеля, и пусть он идёт страдать в любимое место». В любимом месте Паганель сдавленным голосом вещал в телефон. «Шеф, это я четвёртый, то есть Вова». Они приступили к последнему этапу поисков. Я весь внимание. При первых же результатах сообщу немедленно. Готовьте группу захвата. Что? Я не командую, шеф. Я даю разумный совет. И не забудьте о комиссионных. Что? Кто? Ну вот вы опять. Ой, у меня и правда заболело на камбузе дядюшка юферс и гоша готовили обед плита теперь работала исправно на ней булькала дядюшка юферс резал на столике капусту и радовался наконец то накормлю экипаж обедом из трёх блюд а то всем надоели консервы бедняга Паганель приходил за марганцовкой». это самое не нравится мне этот поганель «Не похож она это, на настоящего Паганеля», — сообщил Гоша, налегая на ручку мясорубки. «Куда тут денешься, Лангустыч? У каждого человека есть свои недостатки. Часто они бывают от того, что человеку не везло в жизни, или его обижали в детстве, или потом случались всякие невзгоды. Что мы знаем про Паганеля?» — Видишь ли, дорогой Юферс, это самое, многим не везло. У тебя вот тоже, это, отобрали за долги таверну. А ты ведь не стал ни лодырем, ни, это самое, симулянтом. — Это, Гоша, потому что до той поры я видел немало хорошего. И самое главное, оно ведь по-прежнему со мной. Книга, которую пишу. Мои морские истории, так же как твоя поэма про Клипер кречет. Да, это, А как ты думаешь, любезный Юферс, не будет ли это лишнее, если я введу в поэму это самое лирическую струю. Какую? Ну, вообще-то оно это интимная тема, но тебе можно как старому, это, другу. Опять океан показал нам свой норов, но я среди бури грущу об одном. Как жаль, что далёко ты, Элеонора, а я не красавец, а сморщенный гном. «Стихи неплохие, очень даже прочувствованные» одобрил дядюшка Юферс. «Но ты в одном, Гоша, не прав. Никакой ты не сморщенный, а самый еще полноценный и симпатичный корабельный гном, как говорится, в соку». «Все равно, она — это самая такая дама, а во мне это росту полтора аршина». Зато никакими аршинами, Гоша, не измерить твой поэтический талант, а его-то она как раз и ценит. Эх, найти бы тот самый клад, купить тебе шхуну, а на ней устроить редакцию собственного журнала под названием «Нептуна Валира». Ты печатал бы там свои поэмы, а я — морские истории. «Это самое, где его теперь найдёшь?» «А если ещё раз повнимательней посмотреть твои хитрые бумаги?» «Да, это... Смотри, не смотри. Вот...» Гоша полез за широкий ворот фуфайки и вытащил мятый пакет. Они вдвоём развернули поверх нарезанной капусты шуршащие листы максим ника и владик коротким ломиком долбили затвердевший ил в стволе коронады вернее долбил один а второй уступивший ему инструмент локтем вытирал под со лба третий же дожидавшийся очереди подавал реплики по моему это не окаменевший ил а самый настоящий цемент сообщил максим глядя как орудует ломиком владик «Скорее всего», — тяжело отдуваясь, — согласился Владик, — «эти пираты, или кто они там, понимали, как прятать сокровище, чтобы не всякий добрался». «У меня уже пузыри на ладонях», — сообщила Ника, дуя на руки. «Больше не дадим тебе колупать», — тут же решил Максим. «А вот фигушки. Что, у меня раньше пузырей никогда не было». «Откуда?» — нанося очередной удар ломом, спросил Владик. «Мало ли, хотя бы отвёсил, когда мы с папой... Ну-ка дай». Она решительно отобрала ломику у Владика и, уже махая им, спросила. «А как вы думаете, согласится твой папа, Владик, зайти на три кота?» «Я думаю, да». Он не раз говорил, что моряки должны помогать друг другу. А твой папа ведь тоже моряк, раз морской археолог. «А если бы он был совсем сухопутный человек?» — покосилась на Владика Ника. «Да всё равно. Лишь бы ветер был подходящий и хватило времени». Дядюшка Юферс и Гоша, сдвинувшись головами, шумно дышали над развернутыми документами. «Я вот что, Лангустыч, думаю». Чем больше смотрю, тем больше сомневаюсь. А чего вы решили, что вот эти буквы окаянные «ТК» означают «Тряхтырские катакомбы»? А чего они это самое могут означать? рептилии это Казимирыч так сказал. Он-то гном образованный, а я самоучка. Образованные, Гоша, тоже ошибаются. А «ТК» могут означать что угодно. «Например. Например, остров Три Кота, тот, про который говорила девочка. И куда мы, возможно, заглянем, если будут на то судьба и счастливый ветер?» Похожий на солидного пожилого турка владелец фирмы «Зелёный лев» в своём офисе, пряча под благожелательным тоном раздражения, беседовал по телефону с капитаном Ставриткиным. «Это хорошо, дорогой, что вы движетесь по графику, но очень прошу, дорогой, и дальше из графика не выбиваться. Яхта мне нужна точно в срок». «Что значит, возможна небольшая задержка? Про задержку в контракте ни слова». Капитан Ставриткин в кубрике кречета скрывал свое раздражение не так старательно. «Но в контракте не сказано, что у яхты дрянной двигатель. Судно-то кто принимал?» «Представитель заказчика, то есть ваш. Он куда смотрел?» «Вот именно, куда?» «Я-то рассчитывал, что при встречном ветре или при штиле можно хоть как-то надеяться на мотор. А эта керосинка принялась чихать при первом включении. Мы сутки потеряли на ремонт». «Ну и что?» «Да ещё никто никуда не опоздал! Не нервничайте, господин заказчик!» Владелец «Зелёного льва» положил трубку и оглянулся на почтительного секретаря. «Вах! Какой не капитан! Говорит двигатель! А разве я принимал двигатель? Кстати, кто его принимал? Уволить немедленно! Я говорю капитану про премию за досрочный приход!» А он говорит про ветер. Не понимать, что важнее — ветер или премия?» Ребята продолжали колупать окаменелость внутри пушечного ствола. Эта работа им порядком осточертела. Теперь мозоли на ладонях были уже у всех. Куски цемента валялись на палубе, иногда их сбрасывали за борт ногами. Андрюшка сочувственно смотрел на друзей. «Наверное, немалые драгоценности там, если так крепко запечатали», — хмыкнул Максим. «Макарони, сказал бы, тьфу-тьфу-тьфу», — заметил Владик. тьфуть -тьфу, тьфу — поспешно сказала Ника. «А ты-то чего плюёшься?» — удивился Владик. «Ты ведь уверена, что сокровище там?» «На всякий случай. А вообще ты уверена, потому что сны меня редко обманывают». По другому борту, пригнувшись и оглядываясь, скользяще проследовал никем незамеченный замеченный Паганель. «Давай!» — сказал Максим Владику и забрал у него ломик. «Хотя я уже хочу и не сокровищ, а простую котлету с макаронами». «Кто тут хочет котлету?» — раздался весёлый голос дядюшки Юферса. «Ну-ка, молодые люди, умываться и на обед!» Качка была такая плавная, что наваристые щи почти не колыхались в тарелках. За длинным столом собрались все, кроме стоявшего у штурвала Ахахита, и дружно работали ложками. «Клянусь дедушкой, морганцовка дяди Юферса оказалась прекрасным лекарством!» «Живот у Паганеля уже не болит, и аппетит у него, как у моего соседа-пьяницы дяди Сёмы, которого жена тётя Соня выгнала из дома и пустила обратно только на четвёртый день», — сообщил всем старпом Жора Сидоропула. «Все смеются над бедным Паганелем», — скорбно произнёс излечившийся матрос, глотая очередную порцию щей. «А что видел Паганель в жизни?» одни упрёки. «Кто знает про его неприятности?» «И про всякие несправедливости, которые он пережил». «Какие несправедливости вы пережили, Паганель?» осторожно поинтересовалась Ника. «Всякие. У меня с детства были золотые руки, и всегда это выходило боком». «Как это?» — удостоил Паганеля своим интересом капитан Ставриткин. «С самого детства, да». Я из всяких мелочей и отбросов умел делать замечательные вещи. Окончалось скандалами. Однажды я из клизмы, губной гармошки и консервной банки сделал автоматический музыкальный центр. Принёс в школу. А он включился посреди урока. Пришлось заканчивать другую школу. Потом я из старинного самовара, транзисторного приёмника и дуршлага Смастерил передатчик для связи с инопланетянами. А эта штука вдруг послала сигнал на какой-то секретный спутник. Спутник слетел с орбиты, меня нашли какими-то локаторами и не отправили далеко-далеко только потому, что приняли за психа. «А ещё?» — вместе спросили навострившие от любопытства уши Владик и Максим. «А ещё было совсем плохо». Я сделал машинку, которая старые нарезанные газеты превращала в банковские билеты по 50 рублей. Сам не знаю, почему по 50. На меня донесла соседка, у которой муж работал дворником в милицейском управлении. Хорошо, что на этих деньгах не оказалось номеров, и одна цифра была задом наперёд. Решили, что деньги игрушечные» но на всякий случай я уехал в другой город и поступил в матросскую школу. «Здесь у вас, по-моему, тоже не всё в порядке», — заметил капитан. «Что поделаешь, если я рассеян, как все талантливые изобретатели?» «А вы можете изобрести что-нибудь прямо сейчас?» — поинтересовалась Ника. «Что? А меня не будут ругать?» «Клянусь, дедушкой не будем», — пообещал Жора. «Если только ты не изобретёшь адскую машину». поганель с уныло-задумчивым видом поскрёб в затылке. Взял две ложки, две вилки, крышку от консервной банки, пустую банку из-под майонеза, оторвал от матерчатой салфетки полоску, связал ей все предметы так, что получился человечек. вот Кухонный танцор, который питается энергией от колебаний морских волн. И человечек бодро зашагал по столу, а потом рядом с кастрюлей исполнил короткий танец, в конце которого рассыпался. «Вот такой конец у всех моих изобретений», — вздохнул Паганель. «Ну, всё-таки!» — утешил его макароне «Малость потанцевал». «Как все мы в жизни!» — философски покивал Паганель. Макарони украдкой плюнул через плечо и сцепил пальцы. «Скажите, Паганель, а вы не могли бы придумать какую-нибудь штуку-кломику, чтобы сам работал?» — сказал Максим. «Или чтобы она помогала хотя бы?» «Можно сделать вибратор». «Привязать к ломику пустую банку от консервов, положить в неё что-нибудь такое, макарони не бойся, какой-нибудь амулет или талисман, и потрясти, чтобы гремел. Тогда заработает. Есть у вас амулет?» Ребята посмотрели друг на друга. «Поищем», — буркнул Владик и глянул на отца. «Папа, а как насчёт трёх котов? Сможем зайти туда?» «Если будет сохраняться такой ветер...» «А когда мы там окажемся? Если будет этот ветер?» — осторожно настаивал Владик. «Возможно, завтра к утру. Но если там пираты, нам крышка. У нас никакого оружия, кроме музейного пистолета». «И ракетницы! Это, клянусь, дедушкой тоже оружие!» — напомнил Жора. «Тогда, конечно». — усмехнулся капитан. Все посмеялись. Никто не верил в пиратов всерьёз. Впрочем, и в то, что могут отыскать следы отца Ники, кажется, тоже не очень верили. Когда снова оказались у пушки, Ника сказала. «Наверное, придётся положить в банку счастливый билет. Другого амулета нету». «Он не будет греметь?» — возразил Максим. «Тогда что?» Владик, сопя, полез в карман и вытащил камешек с дыркой. «Куриный бог? Ты же сказал, что его уронил за борт!» — удивилась Ника. «Я пошутил тогда!» Владик заметно порозовел. Ника посмотрела, погрозила пальцем. Владик зацарапал сандалетой палубу. Максим, поглядывая на них, привязал к ломику обрезком капронового линия банку из-под фасоли. Опустили в неё камешек, тряхнули, банка затряслась, ломик в руках у Владика тоже. «Во! Как отбойный молоток!» — обрадовался Максим. «Дай-ка!» Он выхватил у Владика оживший инструмент, толкнул его в ствол коронады. Оттуда полетел цементный щебень. «Да!» Отбойный молоток системы Паганеля работал здорово. Ребята по очереди хватали его, чтобы испытать радость такой интенсивной работы. Наконец Максим скомандовал. «Подождите!» — сунул руку в пушку, пошарил. «Кажется, что-то есть! Надо ещё немного!» Он снова поработал трясущимся ломиком, опять по локоть запустил руку в ствол и вытащил прямоугольный предмет, замотанный в рваную и закаменевшую парусину. — Спокойствие, — командирским тоном сказал Максим. — Смотреть будем после. Сейчас идём к себе. Он скинул спасательный жилет, завернул в него находку, оглянулся. Его друзья тоже оглянулись. Никого не было рядом, никто ничего не видел. Вернее, так им показалось, а на самом деле Паганель укрывался неподалёку. Ребята ускользнули к себе в кубрик. «Нож давайте», — дрожал от нетерпения Ника. Максим открыл складной ножик, взрезал и отбросил твёрдые тряпки. Перед ребятами оказалась деревянная обшарпанная шкатулка с накладным замочком. «Постойте», — прошептал Владик, — «тут ещё какой-то конверт». Сверху на шкатулке лежала маленькая плоская папка из кожи, вроде бумажника. Её, путаясь пальцами и мешая друг другу, открыли. В кожаном конверте оказалась жёлтая, сложенная в четверо бумага. На ней различимы были написанные побледневшими чернилами буквы. «По-русски?» — прошептала Ника. «По-русски, кажется». — отозвался Максим. — Читайте. У меня очки запотели. От переживания. — торопливо пробормотал Владик. Максим поднёс лист к лучу, падавшему из люка. — Ого, предупреждение! — Стойте! Открыть замок шкатулки можно любой шпилькой, но только в полночь. Иначе случится беда тьфу футь -тьфу, тьфу как сказал бы Макарони. «Что ещё написано?» Ника заглянула Максиму через плечо. «Больше ничего. Ну, что будем делать?» Владик почесал плечо, облупленное от загара ухо. «Наверное, надо ждать. С таким делом не шутит». «Я лопну от нетерпения», — простонала Ника. «Что там?» «Неужели какой-то часовой механизм?» — недовольно сказал Максим. «Чепуха! Давайте попробуем!» «Я бы не советовала!» — осторожно сказала Ника. «Давайте голосовать!» — предложил Максим. «Кто за то, чтобы открыть сейчас?» И поднял руку. «Один!» «Ну, ясно. Тогда давайте спрячем эту штуку подальше и пойдём дочищать пушку» ведь мы обещали Ахахита сделать её чистенькой». Паганель отпрянул от выхода из кубрика и засеменил прочь. Ребята вышли на палубу, а шпион укрылся за рубкой на другом борту. «Шеф, это случилось?» «Пока не знаю, но они унесли свёрток с драгоценностями в кубрик. Открывать будут в полночь. Так предписано». Я не знаю, какой дурак предписал. Я дурак. Я стараюсь изо всех сил, а вы? Но ну, наконец-то, а то одни оскорбления. Обязательно. Как узнаю сразу. Они вычистили пушку так, что хоть сейчас в музей. Сменившийся с вахты Ахахита был счастлив. «Героическая работа! Обязательно дам ещё пострелять из пистолета! Только не сейчас!» «А то Жора опять заругается! Как это вы сумели так быстро её отдраить?» «Волшебство!» — хихикнула Ника, ничем не рискуя. Завечерело. Все, кто был свободен, собрались на баке Дядюшка Юферс взял гитару. «Стало море злее и угрюмей!»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 Я скоро взорвусь от нетерпения. Когда это полночь? Я тоже готова взорваться, — вздохнула Ника. Но ещё больше я думаю, что там на трёх котах. Три кота будут завтра, хоть взрывайся, хоть нет, — рассудил Максим. А со шкатулкой можно было и не ждать. Сами голосовали. Может, переголосуем? Владик и Ника посмотрели друг на друга и помотали головами. Наконец, время приблизилось к полночи. Ребята уже были на своих койках. Ника смотрела свесив голову, Максим и Владик сидели внизу. Шкатулка лежала между ними. Максим держал наготове открытое шило карманного ножика, Владик светил фонариком на его наручные часы. Ну, скоро Очередной раз спросила Ника с тонущим шёпотом. «Ещё минута», — сказал Владик. «Посади Андрюшку так, чтобы ему было видно. Он приносит удачу». Ника устроила Зайца, чтобы он тоже свесил голову. «Ну, скоро. Макс, а твои часы не отстают?» «Не отстают. Ну, поехали». Максим брякнулся на колени перед койкой и вставил шило в скважину замочка. Нажал, шевельнул, раздался тихий пружинный звон. Крышка отскочила. Ника свесилась ещё больше и чуть не загремела вниз. «Тьфу ты!» — с великой досадой произнёс Максим. «Тряпка какая-то!» «Подожди!» — нервно прошептал Владик. — Это же свёрток. И тетрадка. Постой, не разворачивай. Видишь, написано. Сперва прочитайте. Может, там координаты? Опять координаты. Остачертело. Однако Максим открыл тетрадку. Вернее, плоскую записную книжицу, на корочке которой и была надпись. Фонарик высветил на первой странице крупные строчки. «Вы ищите клад. Если нет, выбросьте всё это за борт. Если да, делайте всё по порядку. Переверните лист». Максим перевернул и прочитал строчки на следующей странице. «Разверните свёрток, который в шкатулке. Может, там ключ?» — прошептала Ника. В холщовом лоскутке оказалось зеркальце в металлической оправе с ручкой. Максим опять сказал «Тьфу!» и добавил «Тоже мне драгоценность! Медью пахнет!» «Тут ещё раз написано «Переверните лист!» Владик ткнул пальцем в книжицу и перевернул лист вместе с Максимом. На следующей странице было ещё одно указание. «Теперь не спеша и по очереди посмотрите на себя в зеркальце, а потом снова перелистните страницу». Максим пожал плечами. С подчёркнутой старательностью поразглядывал в зеркальце себя. Дал его Владику. Тот тоже полюбовался своим отражением. Протянул в зеркальце Ники. Посмотрела и она. Как и Максим, пожала плечами. «Дай посмотреться, Андрюшки!» — напомнил Владик. Ника дала и спросила. «Что там дальше?» «А дальше листаем дальше». И Максим перекинул ещё один листик. На следующем они прочитали. «Посмотрели? Тогда переверните и этот лист». «Сколько можно?» Максим нервно дёрнул бумагу. Последняя запись, сделанная всё теми же бледными чернилами и корявыми буквами, была длинная. «Теперь знайте, вы только что видели самых больших дураков на свете. Кладов не бывает. С приветом, Вася!» Помолчали. «Я так и знал, что будет какая-то глупость», — вздохнул, наконец, Владик. «Мальчики, не сердитесь. Сон меня обманул, кажется, первый раз в жизни», — жалобно сказала Ника. «Да кто на тебя сердится?» — отозвался Максим. «А этому Васе я оторвал бы ноги и руки, если бы он мне попался». «Весельчак Вася!» — опять вздохнул Владик. «Да наплевать. Он прав, так нам и надо. Никаких кладов не бывает». «Я другого боюсь», — сумрачно сказала Ника. «Чего?» — скинул голову Максим. «Того, что другой мой сон про папу тоже не сбудется». «Ты всё-таки надейся», — очень серьёзно посоветовал Максим. «Тот был серьёзный сон, о важным а этот не сбылся, потому что он про ерунду. Давайте я утащу это барахло наверх и выкину за борт». «Не надо», — сказал Владик. «Пусть останется на память. Всё-таки было приключение». Ника виновата спросила, «А можно я возьму зеркальце себе?» «Я забыла прихватить из дома». «Возьми, конечно», — почему-то обрадовался Владик, а Максим добавил. «Хоть какая-то польза». Зайц Андрюшка молча одобрил это решение.